Инга. Проведя весь день в попытках избежать даже мимолетной встречи с Лукой, я чуть не забыла о встрече с Димой, который, как и обещал, встречает меня после вечерней тренировки. «Привет, звезда!» Он награждает меня приветственной широкой улыбкой. «Пожалуйста, скажи, что тебя не уволили из-за моей выходки!» Прошу я, сложив руки в молитвенном жесте. Наоборот. Они решили разнообразить наше меню новыми напитками. И это все благодаря тебе. Ушам своим не верю. Неужели сработало? Серьезно? Это точно? У него такое хорошее настроение, что я невольно думаю, а не разыгрывает ли он меня. Точнее, некуда. Сабрина уже утвердила наши с Феликсом идеи. Подожди. Едва не подавившись чрезмерным восторгом, Я перевожу дыхание. Это ведь то, чего ты хотел? Не совсем. Пожав плечами, он награждает меня еще одной улыбкой, говорящей, что он все равно рад происходящим в баре переменам. В основном я работаю над рецептами алкогольных коктейлей, но кое-какая моя идея все же пригодилась. Хитро поигрывая бровями, он становится похож на Ника Уайлда, харизматичного лиса из Зверополиса. Не может быть, шепчу я, догадавшись, к чему он клонит. Очень даже может, кивает он, подтверждая мои мысли. Скоро ты сможешь пить безалкогольный черничный мохито, при этом не бросаясь в Сабрину стаканом. Какое облегчение! рассмеявшись, я прячу лицо в ладонях. Хочется сказать, что обычно я так не делаю, но, кажется, теперь делаю. И делаешь это превосходно. Улыбаясь и обмениваясь веселыми взглядами, мы движемся в сторону автобусной остановки. «Можем поехать на метро?» «Предлагаю я. Так будет быстрее. Только не смейся, но у меня что-то вроде метрофобии». «Ты боишься метро?» «Как же ты передвигаешься по этому городу с бесконечными пробками на дорогах?» «С моим-то графиком работы?» «Точно». Киваю я, вспомнив, что в час пик он обычно отсыпается после ночной смены. «А куда мы поедем?» «Я знаю не так много мест, но в прошлую встречу мы с Сеней так и не добрались до парка Горького. Может, в этот раз получится там побывать?» «Хорошо, тогда поедем туда». Я стараюсь скрыть возникшую на сердце грусть из-за упоминания Сени потому что мысли о нем неизбежно приводят меня к мыслям о Диане и нашей ссоре. Зайдя в автобус и устроившись на соседних мягких сиденьях, мы резко замолкаем. Я часто задумываюсь о том, что внутри каждого из нас бушует настоящая буря. У одних она мимолетна, у других же затягивается на долгие годы. Но мы все одинаково чувствуем ее разрушительную силу, потому что когда она исчезает, Нам приходится справляться с оставленными после нее последствиями. Глядя на Диму, на его жесткие каштановые волосы, на беспокойные длинные пальцы, привыкшие к работе в баре, навсегда внимательные к деталям ярко-голубые глаза, я вижу это, вижу, что с ним сделала буря. «Ты будто не здесь», — говорю я ему, когда мы выходим на улицу. «Извини, задумался». «Расскажешь о ней?» Он совсем не удивлен, будто ждал, когда я подниму эту тему. «Мы же пришли погулять, а не говорить о моих прошлых отношениях. Разве ты не хочешь выговориться?» «Не хочу снова в это погружаться». Поморщившись, он осматривает парк. «Может, лучше поваляемся вон на той огромной подушке? Выглядит мегаудобно». «Ну тогда догоняй». Рванув в сторону зоны отдыха, я с разбегу плюхаюсь на ярко-оранжевую подушку, предназначенную для целой компании. К моему изумлению Дима не отстает и, разогнавшись, падает рядом со мной. Меня смешит, как он пытается приподняться, но, быстро потеряв равновесие, валится назад. «Меня засосало!» – жалуется он, окончательно сдавшись и позволив подушке поглотить его тело. «Из-за небольшого веса у меня такой проблемы не возникает, но, наблюдая за ним, я не могу сдержать улыбку». «Ты просто слишком тяжелый». «Это все мышцы», – отвечает он и, подложив под затылок одну руку, безмятежно закрывает глаза. «Откуда они?» Непроизвольно проведя ладонью по его оголенному накачанному плечу, я тут же вздрагиваю, осознав, что делаю. «Извини». Убрав руку и пользуясь тем, что он не смотрит, я бью себя ладонью по лбу. «Когда же ты уже начнешь думать головой, Инга?» «А ты как считаешь?» – невозмутимо продолжает он разговор. «Неужели можно так накачать руки, работая в баре?» «Жаль, но нет. До переезда я регулярно ходил в зал, хотя всем сердцем ненавижу спорт и все, что с ним связано. Я тоже связана со спортом». Напоминаю я ему. «Ты совсем другое дело». «Ладно, ты прощен». Улыбнувшись, я повторяю его позу и стараюсь расслабиться, а заодно напитаться солнечным теплом и светом. Проводя так много времени на льду, я совсем не замечаю, как меняются времена года и как на самом деле переменчива погода. Ее зовут Кира. Она художница» неожиданно говорит Дима, девушка, о которой ты спрашивала. Я не разбираюсь в искусстве, но она много рассказывала о своих картинах и называла себя и других импрессионистов ловцами прекрасного мгновения. Каждый раз, когда мы общались, мне передавалось ее вдохновленное настроение, и я мог хоть целый день слушать про красоту скользающего момента. Ее любимая картина, Прогулка дама с зонтиком, Клода Мане. Ей нравится, как на ней запечатлен порыв ветра и как изображенная женщина почти растворяется в нем, становясь его неотъемлемой частью. Когда она говорила, что чувствует запах лета, смотря на эту картину, я не понимал, как это возможно, но все равно слушал, не в силах оторваться от ее голоса. Она словно вела меня по незнакомой дороге, показывая, как многое я упускаю в этой жизни. «Ты сказал, что надоел ей?» Шепчу я, вспомнив наш первый подобный разговор. «Однажды она просто исчезла», отвечает он слегка дрогнувшим голосом. «Мы не обменивались телефонами и провели за пределами бара лишь одну ночь, а сразу после этого она перестала приходить». «Значит, вы познакомились у тебя на работе?» «Да?» Как-то вечером она хлопнула по барной стойке и потребовала самый алкогольный алкоголь. Улыбается он. Прямо так и сказала. Она была чем-то расстроена, но я никогда не спрашивал, что случилось. Мы проговорили до самого утра, а на следующий день она вернулась. Это продолжалось целых три месяца. Когда все прекратилось, я решил, что она подобно женщине с той картины. Просто растворилась в порыве ветра. Такой уж она для меня была. Легким дуновением в жаркий день. Похоже, ты ее очень любишь. Замечаю я, потому что каждое его слово пропитано этим светлым чувством. Даже не знаю. Тяжело вздохнув, он поворачивается и смотрит мне в глаза. Я просто не чувствую, что наша история завершена. Понимаешь? Она пропала, ничего не объяснив, и все это время меня терзает один только вопрос. «Почему?» «А ты пытался ее найти?» «Я хорош в приготовлении коктейлей, но не в поисках людей, которые явно не хотят, чтобы их нашли. Теперь я даже не уверен, что знаю ее настоящее имя». «К нам подходит парень с флаерами. «Сегодня вечером в Летнем кинотеатре Москино-Музеон состоится показ фильма «Мои черничные ночи». «Приглашаем вас на просмотр». «Вот, возьмите листовку». Мы с Димой, синхронно переглянувшись, заходимся от смеха. «Тебе не кажется, что в последнее время в нашей жизни слишком много черники?» спрашивает он, успокоившись. «Давай сходим». «Предлагаю я, осознав, что никогда не смотрела фильмы под открытым небом. Можем ходить на все мероприятия, хоть как-то связанные с черникой. Почему бы и нет?» С энтузиазмом отзывается Дима. «Значит, решено». Довольно улыбнувшись, я стараюсь не думать о том, насколько лежащий рядом со мной парень влюблен в другую девушку, которую, скорее всего, больше никогда не увидит.